Михаил Веллер. Моё дело. Первая дорожка второй кассеты. Я читал бесспорного нашего авторитета Бахтина и не мог уразуметь. Ещё Илиада полифонична, ещё Венецианский купец полифоничен. Диалектика есть закон жизни, и среди прочего, формализуется в многогранности персонажных характеров, неоднозначности, неодномерности героев. Так о чём вы поёте, столь бесконечно? Меня интересовала современность. Подошёл диплом. Рамки темы не могли быть раздвинуты за горизонт. Я сформулировал себе: "Типы композиции современного советского рассказа". Таких работ не существовало. Компиляция не предполагалась. Пахло самостоятельностью и пахло формализмом. И от меня открещивались, и я еле нашёл себе руководительницу. Она была лишь доцент и вообще на пару лет из города Тарту, и содержал ее муж, и у нее не было опаски. И я придумал свои термины, и дал свою классификацию, и вообще это есть в анализе наставлений технология рассказа. И об этом говорится в «А может, я и не прав». Прошла треть века, и я могу сегодня отметить. К моменту защиты я был первым в СССР специалистом по композиции короткой прозы. За слова отвечаю. Про другие страны и языки сказать затрудняюсь. За железной занавеской мы жили без интернета, и факсов с ксероксами у нас не было, и за гранпаспортов, а в радиусе известного пространства был я. Кто понимал трехопорную новеллу о Генри, Шекли и еще пары ребят? Кто формулировал переставленный кубик Пристли? Кто анализировал опрокинутый временной ход Фитджеральда? И вот эти банды неочей и идиотов будут всю жизнь полагать себя изучателями литературы, начитывая и комбинируя чужие нехитрые соображения. Да. Но ограничиваться надо было советским, послевоенным периодом, 50-60-е годы. И все мои познания по части мировой новелистики уходили в примечания и сноски. Кто помнит сейчас и кто отмечал тогда контрапункт короткого славного рассказа Сергея Воронина ныне и вовсе забыто кто препарировал чтоб вся ткань ясна на срезе блестящий параллелизм аксёнова завтраки сорок третьего года кто проследил как от железного рычага сюжета в охоте жить шукшин перешёл к точечной ноvelle кто увидел и понял весь жизненный цикл символ треножник в единственном гениальном из рассказов спившегося Вилли Лепатова «Мистер Твистер». Если вы сведете пушкинского «Грабовщика», бабочку Мо-Дзы и ночью на спине лицом кверху «Картасара», так это будет одна моя сноска к одной из страниц в дипломе. Не много ли я хотел от бедной кафедры советской литературы, которая ненавидела во мне уже выпистоша ненавистно почтенной кафедры русской? Меня провалили на защите. Я был единственным из 300 человек выпуска, кто вовремя представив подобающее оформленный диплом, соответствующий всем требованиям, защищал его в назначенный срок и в установленной форме, и был провален. Это было так неожиданно и нетипично, что я даже толком не понял. Я совершенно не переживал. Отметка для меня ничего не значила. В аспирантуру я не собирался никогда. На моей судьбе это не отражалось никак, на работу я мог устраиваться всё равно. Для проформы мог написать любую фигню и защитить через год. Всё пофиг. Но странно, здорово. Потом кафедра битый час ругалась за закрытыми дверями, сводил личные счёты. Кричала о науке и лжи науке. Говорила, что теперь русская кафедра раздует инцидент «И хрен кто из наших советских защитится в пушдоме!» И голосовала, и решила по Соломону. «А вот пусть нужный нам пушдом, вот чина ихняя, и решает сам эту фигню, а мы умываем свои коммунистические руки и потакать инакомыслию в нашей науке не будем. По-моему, они специально орали так громко, чтобы в коридоре лучше было слышно». И я защищался в пушдоме. Я был преподнят значимостью своей персоны. Я пел и щёлкал. Я был спокоен, доказателен, доброжелателен и уверен и не давал перебить и заткнуть себя никаким каком. Но усмешку за кафедрой, что вот этот график должен объяснить ему пафос рассказа, я отвечал гордо: "Заготовка, что он же не требует от кардиолога, чтобы кардиограмма объяснила врачу его военную храбрость и благородство души". Так у меня тоже узкая задача. Через 5 минут директор Пуждома обнял меня за плечи и посадил рядом с собой. Он легко погасил мелкий случай и полил маслом и помазал сладким и выразил и пожалел. Чёрт меня побери, это была последняя в моей жизни отметка. С четвёрки я начал школу, где был потом первым, и с четвёркой по настоящему диплому я закончил филфак, где был звездой. Не единственным. Нас была пачка. Но это была тонкая пачка, свой талант каждому, и у меня было в порядке с головой. Не в харизме дело. Не уверенностью я не страдал. Видимо, у парня наверху были свои планы. Типа, что не ломает, то закаляет. Глава четвёртая. Первая зима. Первая ночь. Мне было 25 лет. И я был абсолютно свободен. В том смысле, в каком команда начальства свободен означает пшёл вон. Я удрал из сельской школы, я удрал в Облано, я удрал от всех. Я был бомжыр, без определённого места жительства и работы. Ходил такой термин в низовых органах. Летом мы бригады вели трассу на Черском берегу, Белое море. И на книжке у меня было зажато 1300 руб. Зажато мертво. Мне нужно было купить ленинградскую прописку через фиктивный брак, с прицелом получения жилплощади в будущем. Брак стоил 500, комната 700. Я искал варианты и экономил копейки. Одна курсиник с французского отделения уехал на 2 года в Африку переводчиком и оставил мне свою комнату в коммуналке. Злая соседка не позволяла комнату сдать. Мне следовало быть паинькой и аккуратно платить символическую квартплату. Варианты находятся не быстро. Осень тянулась слякотная. Безделье стало томить. Нормальная работа без прописки была невозможна. Из платных развлечений я позволял себе только кино. Приводить к себе кого бы то ни было соседка запретила. И самому приходить позже двадцати трех часов запретила. Двери закладывали на кованный крюк до утра. А куда мне было деваться? И как лапочка в 11 я был дома. Без подруг и друзей, без телевизора и радио, без книг из библиотек по причине отсутствия прописки в паспорте. И обычно с батоном за 13 копеек во внутреннем кармане пальто в качестве ужина. Но было где жить. Миновало 7 ноября, и стало совсем темно. И на 9 вечера пошёл я как-то С тридцатикопеешным билетом в ближний кинотеатрик. Там за облаками вышел на вёмный экран. Любовь, война, лётчики, взбит, ампутированные ноги, к любимой не вернулся. А 20 лет спустя вдруг случайно увидел его, узнал, помог, пристыдил, привёз. Она ждала, все плачут, горькие годы позади, счастье ещё будет, все хорошие люди. Какая-то тут фигня зарыта. Бреду по темным тротуарам домой, грею батон под левой груди и не соглашаюсь с режиссером. Из логики предъявленных мне характеров и ситуаций строю собственную конструкцию. Искреннюю, жесткую, не банальную, не слюнявую. Выпил друг двуногий с другом безногим и понял правду жизни. Не дай мучиться, добей, браток. И поехал к той невесте, двадцать лет ждущей своего без вести пропавшего. И сказал точно, что нашел в строевой части его авиаполка документы о смерти и похоронах. И вот его награды. Порыдали, выпили, подвели черту под этой частью жизни. Но потому что неопределенность мучает страшно, и баба жизнь себе как-то давно наладила. А эти безногие пьяницы, ох, покажут небо с овчинки, как похмелье встреча сойдет. Вот как. Вот и рассказ. А когда же начинать писать всерьез? «Двадцать пять с половиной лет. Есть свободное время и деньги на жизнь, и никаких обязанностей. Пора, давно пора». «Ну так и пора». Дома надеваю свежую белую футболку, кипячу на кухне чайник, тихо тащу к себе, изготавливаюсь. А в комнате пустое, крошечный диванчик, столик, два стула и настольная лампа. Гвозди в стенах, вешалки. И мой чемодан и две картонки с книгами. Я пристраиваю стул и лампу. В коробке нахожу тетрадь и вырываю несколько двойных листов, разворачивая их в формат больших А4. Промываю авторучку и заправляю чернила чёрные. Справа определяю подручное место чашки с чаем и пепельницы. Коробок спичек кладу рядом с пачкой шишки. И в половине двенадцатого сажусь, закуриваю от хлебовой Беру ручку и начинаю писать. Я чувствую себя просто прекрасно. В груди приятный холодок предстоящих дел, больших и долгожданных. 11 ноября 1973 года. Вот она дата. Как забыть? Слегка замедляюсь, составляя мысли на первую фразу. Но чтобы правильный настрой и вообще. Задумываюсь даже над первой фразой. Сигарета докурилась? А фраза какая на дне идёт, тормозится. Через полчаса я был в ужасе. Я не мог написать ни единого слова. Все фразы получались банальные, тупые, неинтересные, штампованные. В них не было духа, не было куража, не было стиля, никакого блеска. Да вообще ничего в них не было. А надо ведь, чтобы цепляло, чтобы без штампов, чтобы энергетика ударила, чтобы просто без кружев и мелехлюндий. Правда, сила, чистота. Я засел в половине двенадцатого, боясь, что захочу скоро спать. К часу ночи я был измочален, футболка пропотела, в горле саднило от табака, на лесте не было ни слова. Спокойно сказал я и полез в свои книжные картонки. Ну хорошо, сейчас посмотрим, как писали те, кто умел. Я читал Пустовского, и я читал Бабеля. Я читал Хемингуэя, и я читал Лондона, хозяйского было 14-томник Чехова в углу. Я и их читал, и я смотрел за чины их рассказов. Я все видел и ничего не понимал. И начитавшись, я пересаживался с диванчика за стол и брал ручку, и закуривал, и потел, и через 10 минут садился обратно читать. У меня был сюжет, материал героя, я все видел и слышал, я все знал, оставалось только выразить словами тот рассказ, который уже был готов внутри меня. И он не рождался, не выражался, не лез никаким какм. К 4 я перестал соображать, я потерял свой нерв, мне было страшно. А что если я не могу? Это крах жизни. Перед тем как обрубиться, я дошёл до себя на уровне решения и осознания. Ладно, завтра продолжим. Я буду писать это неделю, или месяц, или год, или 10 лет. Но в конце концов я напишу рассказ. Я буду писать 10 лет, но через 10 лет я напишу хороший рассказ, такой, как я хочу. В конце концов достаточно за всю жизнь написать всего несколько таких рассказов, как Бирс или Андерсон или Бунин или Бабель, чтобы сделать своё и остаться в литературе. Так я тогда думал. На завтрашнюю ночь я написал два предложения. Интермедия ужаса. Не в ту дверь. В конце того сентября ещё тёплая осень, Ленинград, свобода и есть на что жить. Ощущение, что несмотря на предстоящие траты и безработицу, рублей 100 можно прогулять, скромно, но без счёта. Страшно изводит бездомность. Утром благодаришь очередных друзей им на работу. Ты выкатываешься со своими мелкими пожитками в старом портфеле. Деться некуда, делать нечего. И все либо комнаты в коммуналках снимают, либо прижевалы сами у кого-то. А твоя ночь уж вовсе на птичьих правах и собачьи подстилки. А весной было совсем тошновато, без копейки. Бредешь и мечтаешь, наесться бы в добром доме от пуза и выспаться на чистой постели. Утром в секущий душ, завтрак, рюмка, кофе, сигарета. И белье на тебе свежее, и можно спокойно планировать и начинать новую хорошую жизнь. Все нормально. Такая формула счастья. А через знакомых высвечивают варианты. Дворник с лимитной пропиской, носильщик-кладовщик в камере хранения на вокзале, вахтер где-то в общаге. И в 25 лет пахнет от этих предложений обочины жизни, деклассированным элементом, выбраковкой, второсортицей. пир неудачников, шарахаешься. А в сентябре, значит, встречаю я однокашника, курса младше, выгнанного пару лет назад с филфака, за ерунду и несправедливо. Он хорошо держался, а сейчас приехал восстанавливаться, и его не восстановили. Он уезжает, и я провожаю. И на Ленинградском вокзале мы идем в кабак. Не бог весть, но ресторан, в советские-то времена. Я с заработков гуляю его. Обстановка в советском вокзальном ресторане типа Годюшник. Лица клиентов, настроение приятеля, любезность официанток, класс кухни всё в гармонии. И свет тоскливый. И он отходит в туалет, и я смотрю в пространство, и вся неуютность последних месяцев собирается в точку где-то посередине груди. И вот тут на несколько секунд меня не то, чтобы охватил ужас. Я просто растворился. в бескрайнем ледяном пространстве без остатка. И это ледяное пространство было не состоявшейся жизнью. Написать книгу, но при этом напечататься и издаться, пробиться, стать писателем, даже если ты не меришь себя этим словом. В 1973 году было в СССР чудовищно трудно. Я ещё и не знал, насколько чудовищно. Меня качнуло, из будущего высунулась беспощадная рука времени. И вышибла меня с ринга. Я усомнился, я потерял веру, источенный дух сломился, я был слаб, я не мог. Я не смогу, ясно понял и ощутил я. Вот это было страшно. Я избрал не ту дорогу, жизнь прошла наполовину впустую, и впустую окончится. Мне уже двадцать пять, путь избран, и это тупик. Разрушение неудачника, жалкая судьба, жалкая работа. Претензии за урядности, амбиции пустоболта. Что же делать, если я не смогу? Мне конец. До да с чего я взял, что я могу писать настоящие книги? Кто сказал, что мне по плечу войти в избранные? Ни славы, ни денег, ни удовлетворения от работы, прозябание и угасание. Чёрное, зелёное, ледяное, тошное до смерти. Я аж охнул. Вернулся вдруг, мы засадили по полстакана И ужас больше не возвращался в таком пробойном качестве. После первых секунд и за пару минут до возвращения друга я сложил это в рассказ не в ту дверь. Не ставший писателем старик убеждает юного литератора мана, что тот не сможет не пробьётся, потому что он сам себя убеждает юного и начинающего, предъявляет себе юному себя старого и молит пойти другим путём. И юный плюёт на эту правду, и эту неизбежность, и всё равно делает то, к чему его влечёт. Ему гарантированно проиграешь, но всё равно он будет играть, и в этом истина. В ту зиму я написал этот рассказ, а ещё 3 года спустя переписал. Но вот если когда испытывал я ужас, был действительно не уверен, что сделаю своё. Это в те омерзительные секунды. Всё остальное Было даже не трудности, а правильнее сказать, необходимо решаемые рабочие моменты. Чужие беды. Я проснулся в полдень и поехал в ДЛТ и купил пачку бумаги пишчая 210х297. 250 листов за 83 коп. Большой лист зелёной настольной бумаги, простой карандаш гранённый и бритву для его точки. Я покрыл стол зелёной бумагой, лампу установил слева и чистую бумагу тоже слева за ней. А чашку, пепельницу и сигареты справа, а ручку и карандаш чуть провей центра. А в центр класть чуть наискосок для удобства тот лист, на котором писать. А исписанные раскладывать веером у дальний кромки столика. И почитал Золотую розу Пустовского и о прозе Шкловского и пошёл бродить по улицам. проветривать голову и вдыхать энергию для вечера и ночи. И я мучился. И я словно греческий орех давил в середине груди неким волевым, эмоциональным и одновременно интеллектуальным усилием. И сидел с половины 12 до половины 4 и написал: Близился полдень, и редкие прохожие спасались в тени. Море блестело за крышами дальних домов, а здесь в городе набирали жар белые камни улиц. Я сдвинул вагон. Это было мало, но это было верно. В первом предложении не сказано, что это солнце пёк. И людей на улицах уже почти нет, и тени-то немного, и жжёт всё сильнее. Есть время, люди, движение, атмосфера. В слов шесть. Строй твёрдый, словарь простой. Содержание фразы больше её формы. Вот это и есть стиль. Предложение состоит из двух простых, и смысловой пробел между ними. даёт объём содержания. А насчёт моря за крышами. Это приморский город, берег. И город на склоне горы. И мы довольно высоко на склоне, и много домов ниже нас сбегают к берегу, и блики по волнам далеко внизу. А белые камни могут быть только в Черноморском городе. И набирают жар это точное выражение, без гипербол, потому что они не раскаляются. Это уже метафора и красовисть. Вот этим вещам у мастеров и можно было учиться. Нет, не подражать. Именно и точно так никто, конечно, не писал. Но пейзаж и атмосферу дать несколькими простыми точными словами. Это лучшие умели. Хорошо написано. Это когда для пересказа необходимо больше слов, чем для цитирования. Это когда нечего сократить. Это когда язык естественен и прост. Но в то же время он свернутый. код длинных предложений, характеристик и картин. Вот так примерно, сказал я себе и пошёл спать, устав честно и в меру. На завтра я написал почти полстраницы. Медленно, так будет очень медленно. Всё равно же текст отделывается бесконечно долго, пока не выйдет единственно верно. Написал, отложил, подзабыл, переписал свежим взглядом, твёрдой, отдохнувшей рукой. Доводить до ума уже легче, думал я. У тебя есть глина, сырьё, объём, канва, рабочий материал. Есть коллизия, герои, их действия, сюжет, построение, обстановка. Слова в конце концов могут быть даже сколь угодно небрежны, неточны, приблизительны, стёрты. Но карта сути, набросок в масштабе 1 к 1, грубый слепок уже никуда не денутся. А время отлежаться первому варианту всё равно нужно. Хорошее ощущение и спасительное решение. Хм, а как иначе? И я как бы уменьшил заглубление лемеха плуга, которым натужно вспахивал свою литературную ниву. Я пошёл по сюжету и композиции, по характерам и описаниям легче, приблизительней и поверхностней. На третий день я написал страницу, на четвёртый полторы, на пятый две, на шестой три, на седьмой четыре почти и кончил этот рассказ. и назвал его «Чужие беды». Пока я над ним бился и перегревался, он здорово изменился. Главный герой стал уголовником. Благое действие — капризом Супермена. А пусть мимолетное и сознательное касание в орбиту чужой беды приводит к беде собственной, и он не может понять, какого черта ввязался в ерунду и погорел. Супермен может все, но чужое высокое чувство оказывается сильнее его. Ежестоко понимаемая милосердие отражается жестокостью судьбы в отношении его самого. Он прав, и логика его верна, но есть иное измерение истины. Был алогизм над смысл, пятое измерение, без чего настоящий рассказ не существует. И я поехал в Дельте, и купил большой лист оранжеватой бумаги, и дома разрезал его на четыре части, сложные пополам Каждая давала размер папки. По низу я обметал папки крупными стежками оранжевой нитки, специально купив катушку за 10 копеек. Пластиковых папок ещё не существовало, а картонные по 22 копейки были мне на тот момент дороги. Я жил нищей жизнью в скудно отаваренной стране. Я вложил стопочку аккуратные, твёрдые изписанных листов в эту самодельную папку, принёс от мусорных баков со двора. Несколько дощатых ящиков из-под апельсинов и построил в них маленький книжный шкаф. Между ним и гвоздём в стене пристроил хозяйскую палку от швабры. Этот хилый турник стал работать плотиной вешалкой. Разложил одежду, расставил книги и вымыл пол. К 11:00 вечера я стал чувствовать приподнятость, готовность, возбуждение. Четырёхстраничная доза энергии нашла свою форму и русло. И я стал писать В 23.30 ежедневно. Интермедиа о чтении. До 25 лет я не умел читать. Это открытие произвело на меня впечатление. Всю жизнь я читал как нормальный человек для себя, потреблял. Я воспринимал сочетание слов и предложения как готовые цельные блоки, получая из них содержание, настроение, информацию о происходящем. Писатель излагает, читатель воспринимает: сюжет, характер, ударные сцены и забавные подробности. Чтение программной литературы в университете вообще не считается. Профессиональная, диагональная, да До экзамен-то денюс, вез взят. И всё рушится в кучку и улетучивается из головы, оставляя только общее впечатление. Нет, отдельные фразы всё-таки обращают на себя внимание. Сколько-то нормального читателя Зощенко, Одетские рассказы Бабеля, Изюмины из понедельника Стругацких и Белый плащ с кровавым подбоем Булгакова. Но это отдельные фразы. Краткий смак и чаще всего юмор. А вот как люди сколачивали фразу, как чисто и точно пригоняли слова друг к другу. И слова брались такие, чтобы вставало за фразой панорамное, объёмное содержание. Ты раскрываешь книгу наугад, прочитываешь фразу Всматриваешься в неё, вслушиваешься. Ты настраиваешь внутренний бинокль на резкость, медленно, тихо, внимательно крутишь. И вдруг ловишь швы, узлы. Каждое слово выступает выпукло, как камень в кладке стены. И ты видишь, что никакая это не ровная поверхность, не монолит безликий, выполняющий лишь функцию стены. Ты видишь точность подгонки и как выбирал каменчик размер и форму камней, и как удобно и прочно приставлял один к другому. И ты ахнешь: как мог раньше не видеть этого мастерства. С глаз спадает пелена, из ушей выпадают затычки, и ты впервые в жизни ясно и чётко видишь давно знакомые страницы и проникаешься глубочайшим уважением к мастеру. И впервые в жизни испытываешь наслаждение от его мастерства, не воспринятого тобой ранее. Так только гимнаст может оценить мастерство гимнаста в труднейших комбинациях. чудо которых недоступно непосвященному. «Ну, здорово, лихо. Да, но на то и профессия, нормально. Так только серьезный драйвер может увидеть мастерство гонщика-формулы в просто очень быстро едущем автомобиле. Нормальный читатель не воспринимает качество текста, не видит и не слышит. Недаром первая заповедь для массового бестселлера «Ноу-стиль». «Я был нормальным читателем. Я поразился». Это я-то, столько читавший, и то всё, и поэзия, и филология, и дундук-дундуком. И вот когда увидишь инверсию и перехватывающую горло паузу Лермонтова, и отточенную до ноготы честность фразы Флобера, и богатство романтического словаря Лондона, и бесцеремонную точность Толстого, и благодарно до слёз восхитишься тем, как умели настоящие Вот тогда до тебя начинает доходить, что есть писать. Практическая стилистика. Постепенно формируется рефлекс: читаешь и смотришь, как это сделано, оцениваешь, примеряешь на себя. Мои сюжеты. Я придумывал их из всего. От них требовались три вещи. Первое раньше таких не должно было быть. Второе в них должен иметься тайный поворот рычага внутри. Сюжет должен быть ударный, неожиданный, работающий. Третье. Они никогда не должны повторять друг друга. В каждом должно быть что-то своё. Зерно, особенность, принцип, поворот, темп. Они стали приходить в голову постоянно. В столовой я бросал есть комплексный обед за 40 копеек. Выхватывал из внутреннего кармана блокнотик и спешно записывал. Сюжет рассказа обозначался буквами SR Значок ставился в верхнем правом углу. Листки дома я сначала кидал где-нибудь, потом купил за 12 копеек маленькую ученическую папку. Сюжет не придумывается, строго говоря. Его практически нельзя сконструировать, его надо провидеть. Это следует понять, ощутить, определить в себе эту способность и раскрыть её, как раскрывается сложенный в ранце свёрток, образуя огромный и сияющий парашютный купол. Ты научаешься внутренне расслабляться. Ты видишь всё двойным зрением: чётко в фокусе и неясно. Зато на всю глубину пространства и даже за горизонт, где реальность и миражи не имеют границ между собой. И тогда ты смотришь на любую вещь и в разных участках окаёмов фиксируешь другие вещи той же плотности, чёткости, тональности. Они выделяются в невидимую систему отношений. Последовательность этих отношений и есть сюжет. Понятно ли? Ты видишь шахматную доску жизни и понимаешь ходы людей. И тогда ты можешь двигать их как угодно, в соответствии с характером фигур. Ты господь мира, отражающегося в твоём сознании и воображении. И ты вершишь судьбы. И тогда деревце в сквере, его ровесник пенсионер, музыка из транзистора подростков и мусорный бак в подворотне запускают сюжет легко, потому что немецкий марш гремит из их плеера. Девчонка-лимитчица в сорок пятом году сажала это дерево. А старик из раскулаченных семнадцать лет лагерей ненавидит это все. И внук давнего НКВДшника приезжает к нему фельдшером по скорой, а старуха, та веселая девчонка, занимает его комнату для алкаша сына, которого все не выгонят из дворников. Главное войти в это измерение. А там твори что хочешь, правда многие вообще не могут представить, Что это за измерения, и тем более как туда войти? Всё уладится. Я твёрдо стал на 4 страницы в день ночь. В пересчёте на английский это равно 1000 слов классической норме профессионала и занимало у меня 4 часа, как раз период полного внимания. А проблемы пятого часа, когда мозги устают, хорошо известны шахматистам. Мучения с стилем прекратились. Слова легко и ловко сплетались друг с другом. Связность собственного изложения меня восхищала. Я перестал добиваться алмазного штриха и алмазного блеска. Я разрешил себе гнать черновик, заготавливать глину. С утра я начинал ждать вечера, день уходил на дружеские деловые встречи, ориентированные к поиску варианта прописки. И перевалил Новый год, и лежал снег. И солнце стало пробиваться горизонтально поздними утрами, ближе к полудню. Я просыпался и видел в голое окно розовые крыши и штриховку тополинных ветвей и церковный купол за ними, и жизнь была прекрасна. И оставалось горбушка батона, чай, сахар и сигареты. А в кухне можно было нагреть на газе кастрюлю воды и вымыться в ванной и стазе. Сюжетов у меня за прошедшие года скопилось чертова прорва, сотни-две. Я лежал в полудреме и раскуривал очередной до неожиданного и желанного щелчка. Щелчок отдавался в голове, в груди, я вскакивал и ходил по улицам. А веществление человеком изображения, ход старый и бродячий, восходит к пигмалиону и прочему. Так что мой обычный гражданин, научившийся доставать из картин реальные предметы, меня не устраивал. Я сделал его маленьким человеком, наивным простоком, такой Акакий Башмачкин, плывёт по течению и как телекамерой даёт видеть всю картину окружающего. Моя диспотичная соседка звалась Чижова, и герой получил фамилию Чижиков. Согласен, нехитрый ход. А имя Кеша, Кирюха, то есть, простофиля, значит, наивный и незадачливый. С сегодняшним языком лох. Вот с таким подтекстом эти имена могли у нас произноситься и заменяться. И он решил разобраться в феномене и обратился к художнику, учёному и священнику. И не дали ему ответа ни искусства, ни наук, ни религии. И никого он не интересовал. Все заняты своими задачами, и никто не видит чуда у себя под носом. А чудо творит обычный маленький человек. Но никто даже не допускает такой возможности. А дома всё у него не ладится. И с работы выгоняют, и он решает уйти в прекрасный вымышленный мир, созданный искусством, воображением. Дезертировать в идеалистический лесной пейзаж художника с выставки и остаться там жить. И прячется в зале, и ночью лезет тайком в раму сквозь холст. И ошибается, и картину заменили. Он попадает в бой, в кровь и грязь, в революцию и гражданскую войну. На рубеж смерти с винтовкой в руках, и он стреляет. Нет идиллии, нет ухода, нет мира. Ты хочешь жить? Так иди и воюй, целься и стреляй. Никто никогда не пожалеет маленького безобидного человека. А чудо ведёт только к тому, чтобы ты стал мужчиной и воином. В отличном приподнятом настроении Я написал 20 рукописных страниц этого рассказа за 4жды 4 ночных часа. Язык был лёгок, а в концовке жёсток. Но тут слова меня не заботили. Я знал, что вернусь к этому рассказу через полгода или год и перепишу его до шедевра. И был эпиграф: "Всё уладится, образуется, виноватые станут правыми". В том смысле, что ничего не уладится. Я знал, что в чистовике эпиграф не поставлю. Это был Галич, эмигрировавший в Париж диссидент. Мы все его пели, потому такое название. Интермедия. Откуда берётся материал? К тому времени я уже дофига знал. Я жил на Украине, на Дальнем Востоке, в Забайкалье, в Белоруссии, в Ленинграде. Я был в строя отрядах, на Мангышлаке и в Норильске. Я зайцем гонял через Союз до Камчатки. И прошёл в долину гейзеров. Я шабашил в тайге и кочегарил сутки через строя в одном институтике. Работал старшим пионервожатым и воспитателем группы продлённого дня и младшим редактором и учителем. Я понимал и помнил охоту, стрельбу, бокс, парашют, гимнастику, топор и бензопилу. 3 года по четвергам меня учили ремеслу артиллериста. 3 месяца по ночам я опирался монтажникам. на ленте телефильме. Полгода я бечевал по всей Средней Азии, и 2 месяца шёл по всему Черноморскому побережью от Измаила до Батуми. Я мог управлять планёром, вязать три десятка морских узлов, шкерить рыбу, не блевать в качку и клянчить мелочь на улице. Я видал в гробу всех, кто ниже меня ростом. Так говорили в детстве у нас во дворе. Поэтому я знал, куда наводить на танк перекрестие прицела. И где у пушки спусковой рычаг? И как сотяжка кидать гравий с лопатой? И как чуть наклоняется относительно плоскости удара лезвие топора перед тем, как вогнать его в ствол дерева? И как проводница дальнего поезда делает себе душ в служебном туалете из консервной банки, втыканной в дуршлаг гвоздиком? И как здороваются незнакомые люди на базаре и проливают пару раз заваренный чай через чайничек? Знать всё Было безумно интересно. Нормальное желание естественное и бескорыстное. Писатель невозможен без любопытства и жадной любви к разным разностям людских работ и жизней. Колизей рассказа придумывалась и сожаллась на наиболее подходящий материал, известный мне поле реалий. Апельсины. И вдруг, вдруг, вдруг, вдруг Через пару месяцев чётко отчеканенные фразы стали появляться словно сами собой. Это бывало редко, очень. И потом их всё равно приходилось чистить и шлифовать, если я хотел сразу довести фразу до ума, заразу по приказу. Вы понимаете? И тогда я вспомнил сентябрьский день. Я провёл его в прострации, хотел понять, как жить дальше. Ходил по городу и ловил флюиды пространства. Пытался определить свое место в системе координат. Координаты были дерьмо. Реальность отковывала его взгляды, круша идеализм. Совесть корчилась поверженным, но бессмертным драконом. Характер его не твердел. Опа! Эволюция личности и характеристика эпохи давалась через метафоризированную психологическую деталь. Антитеза, теза и синтез оказались разнесены по разным уровням. А кто, братишечки, помнит сейчас фразу? Они были потомками коммунаров, и политика давалась им легко. Было у кого учиться, было. Я написал двухстраничный рассказ за 2 часа и доставил себе наслаждение потратить следующую ночь на доводку его дома. И когда вернулся к нему 3 года спустя, потратил ещё неделю. Ну, в общем, он был уже совершенно готов за те две ночи. Следуевало определить себе критерий: отковать гость, установить планку, чтобы не сползти в компост. Теперь я мог гнать болванку будущего рассказа с любой приблизительностью и небрежностью, а бы сюжет до конца изложить. Но я знал, какова должна быть плотность настоящей работы. Небо над головой. Бессонница обнаружилась через месяц. Я удивлялся и не понимал, Раньше мне было это абсолютно неведомо. А тут я лежал часами и засыпал только в полдень. Мне было двадцать пять, и никаких ограничений по здоровью. Это детали, а вообще была отличная композиция рассказа о любви. Она о средних лет, хороша для этих лет и вполне благополучна во всем. И рассказ об ее жизни перемежается цитатами из его писем, как он ее любил когда-то. «Здесь ей тридцать пять», А там ей 17, и ему 17, и 18, и 20. И он ей всё писал, надеясь когда-нибудь на встречу и взаимность. А она ничего этого не вспоминает сейчас и не может вспомнить. Он ей эти письма не посылал и не пошлёт. Он давно погиб. А она живёт своей благополучной и счастливой жизнью и никогда ничего не узнает. А вообще он был ПВОшник. И в том, что небо осталось мирным, есть и капли его заслуги, и его жизнь. Когда-то у меня был школьный друг, и он писал мне о своей любви к девушке. И я сохранил его письма. Это были хорошие письма. И я достал из коробки эти письма и стал выделять из них предложения и абзацы, нужные по ходу и смыслу рассказа. И ничего не получалось. Ложась в текст, слова менялись, исчезала сила, искренность, страсть, интонация. Чужеродный и неуклюже они делались. Я бился всю ночь и следующий день. Перечитывал с карандашиком и примерял. А на вторую ночь плюнул и стал, вписываясь в его интонацию и стилистику, придумывать и писать сам куски писем. И это прокатило. В ту ночь я понял: скопированное становится не правдой, а созданное становится правдой. Если ты постиг дух происходящего и сумел дать его адекватному материалу, адекватно всей интонации, Правда жизни, вынутая из живых взаимосвязей и всунутая в искусственную среду, в своём буквальном и дословном виде начинает иначе выглядеть, звучать, функционировать. Ты пишешь не буквалистскую копию правды. Ты пишешь портрет правды. В искусственных отцветах и синтетических декорациях она должна соответствовать виду и функциям истинной правды, которая в этих условиях тухнет и дохнет. Я не столько обрадовался, сколько удивился, и даже не столько удивился, сколько разочаровался. Значит, я могу придумывать вам тоннами и километрами, и это будет правда и искусство. Кажется, задача оказалась легче, чем я боялся. Кто там у нас Сукин сын? Моя первая конференция молодых дарований. Моя однокашница работала референтом в одной из комиссий Союза писателей Ленинградского Сколько нужно времени, чтобы вступить в союз? спросил я, прикидывая. О, сказала она. Ого. Книга 2 года очередь в издательстве. Ещё чтоб приняли. Нужны две книги. Да, к книге нужны публикации. Ну, самое меньшее лет 5, ну 4. Ничего, кроме злобы и недоверия, такой прогноз вызвать не может. И тут я уже сижу, пишу, а она звонит. В декабре будет конференция молодых писателей Северо-Запада. Можно попробовать тебе там участвовать. Ты можешь представить несколько рассказов. Страниц 40. Больше их всё равно читать никто не будет. Я засуетился. Машинки не было, по старой памяти на филфаке сунул свои именно что рукописи, секретарша через знакомых перепечатала. Однако жница вернула мне мою уже машинопись с резолюцией отборочной комиссии. на конференцию ещё рано. Но Денислав, что руководитель одного из семинаров прозы, согласен побеседовать. Презирая свою неполноценность, я впёрся незваным к открытию, и упомянутый славный человек включил меня в свой семинар. На 10 юных дарований, средний возраст 30. Было три руководителя. 4 дня семинарист читает рассказ, все обсуждают, руководители выносят приговор. Следующий пошел. Ледяной темный декабрь. Особняк союза писателей на улице Воинова у Невы. Мраморно-бархатные гостиные, внутри свет, маленькие толпы, помесь вольных надежд с казенщиной. Рассказы в нашем семинаре были чудовищные. Самый взрослый, 37-летний, читал добротную, но жутко занудную повесть. И все были легитимные, один я приблудный. Все люди неблагодарные скотины. Мне дали время тоже прочитать два рассказа. Я читал "Поживём увидим" и "Последний танец". И выслушал слова, может и не очень умные, но благожелательные и даже похвальные. И И вот иду я позним вечером к себе в Петроградскую пешком, чтобы как-то разрядить возбуждение. И в безумном подъёме стучу кулаком в перила моста. Здорово приняли, оценили, хвалили. и сам при этом презираю их мелкость и безвестность. Все-таки люди скверны, и от рода человеческого не отречешься. На закрытии руководителя семинаров по очереди с трибуны провозглашали лучших. Суки, меня там не прозвучало. А как пели? Это чудовищно недопустимо, это слишком хорошо. Так писать в 25 лет? — разводил руками 37-летний. Но модернизм сильно не одобряли. И вот декабрь 1973-го. Молодым пожелали счастливого пути в литературе. Белый зал, белый бархат, лучистые люстры, протокольные морды. Еще полгода я твердо полагал, что скоро все будет в ажуре. Частый бредень госнадзора. Убить друга или хоть коня. Этот рассказ придумался в голове давным-давно, возможно, в подсознании, и не таком глубоком, Он восходил к балладе Рэддингской тюрьмы у Альда. Человек очень любил своего лучшего друга и убил его для его же пользы. Но обстоятельства так сложились. Но не белое безмолвие Лондона. Друг был вполне дееспособен, и друг-убевец потом страдал страшно. Да кто поймет тонкую и сильную душу, понимаешь? Потом я стал думать, что это как-то слишком высокопарно и банально. Меньше пафоса. Холоднокровный, Маня, вы не на работе. Ситуация хорошая, правильная. А блеск и внешний эффект надо снизить. И летом в шабашке, в перерыв по случаю дождя, я придумал, что он убил не человека, а коня. Но тоже любил страшно. Лучший и единственный друг. Потому и убил. Жизнь гадская, а он благороден, страдал и убил. И правильно, но страдает. И вот я стал писать. А не знаю ни хрена. Коня видел редко и издали. Ни в какие приемлемые взаимоотношения с человеком поставить его не могу. Аж порнография в голову лезет. Припомнил я Огенри с Мэйн-Ридом и перенёс дело в Америку, в прерии. Всё равно черновик. Потом всё перепишу когда-нибудь. Главное, объём болванки нагнать, чтоб было что переделывать. Это уже легче. Забегая вперёд, я никогда не использовал из этого писания ни одной буквы. Через 4 года в процессе писания ту рукопись выкинул всю. Но помню. О, какое ужасное сысюкающее фуфло. Не просите, не расскажу. Ни что человеческое мне не чуждо, я стесняюсь. Стыдно мне. Больше я так не халтурил. Впустую потеряны 3 ночи, я чувствовал. Есть нижний предел даже у заведомого черновика. Свободу не подарят. Ночью в мою открытую форточку были слышны куранты Петропавловки. Это был высокий шестой этаж на Петроградской, близ стрелки. Зима теплая, а топили жарко. Я и начал рассказ. Ночью в открытое окно слышны куранты Петропавловки. Это был вполне печальный рассказ о любви. Она была наша, а он был негр из Африки. Хоть он и был молодой коммунист, но родители ей запретили за него уходить. А она и сама колебалась, хотя вроде любила. Ну, подобные истории у нас случались. В рассказе она оставалась несчастной и одинокой. Некрасивая старая дева, школьная учительница. А он тоже страдал в разлуке и воевал в джунглях против проклятых расистов-колонизаторов. Да, вот так мы верили тогда во все хорошее. А сейчас юный африканец стал бы любовником своего профессора, а нашу девку заставил бы торговать героином, И она нажаловалась бы фашисту с помповым ружьём. Вот что демократия это делает с людьми. Примотучное повествование меня не устраивало. Банально и скучно. Жоще, резче, штрихами и мазками. Калаш и параллели. Смешение стилей и характеров. За 2 часа я написал 2 страницы и всё изложил. Я задачился. Рассказ я предварительно прикидывал на 10 страниц. Ну вот по весу и объёму материалов, жёстко стиснув. И вдруг две. И всё. Ещё 2 часа я безуспешно пытался что-нибудь добавить, и следующую ночь пытался что-нибудь добавить. Ничего было добавлять. И это тоже явилось новостью. Случилось в первый раз, что ты по всем приметам и замаскам прикидываешь, чувствуешь, рассчитываешь один объём, а выходит другой. И чётко так, как влитой, как перчатка. в размер и слог ложится всё, что ты имел. Интермедия. Сезон 1. С 11 ноября по 10 февраля я писал 3 месяца без перерывов, за исключением одной только новогодней ночи. 25 самодельных папок встал в углу на пол, и в них были 25 рассказов. Это были черновики. Хотя три коротких из них были очень близки к уму И десяти лет не понадобилось. С тех пор и всю жизнь стол у меня был застелен зеленой толстой бумагой, и лампа стояла слева, а стакан и пепельница справа, а ручка с чернилами и карандаш лежали левее середины, а больше на столе никогда ничего не было. И на столе прикноплены обветшавшие в переездах фотографии Че Гевары из журнала «Богемия» за 1969 год и «Хамингуэ» из «Лайфа». год 1962-й, и маленький графический портрет Акутагавы Рюноски в виде мастера Йосихады из мук ада. И нет ничего замечательнее, чем садиться за этот стол, зная и вспоминая, чувствуя и прозревая, что сейчас и всегда, пока жив, ты будешь писать только то, что тебе сильнее всего хочется, так как знаешь истинным, плюя на все и вся. А потом последовала смешная церемония в обвалившемся и ремонтирующемся заксе. И все, в самом деле ж нанадрались по поводу фиктивного брака и реальной прописки. Я бросил писать на долгие 3 года и закрутился с треском пёстрое и забавное колесо. Но крутился и резвился я внутренне спокойно. Я хлебнул и я узнал: я могу и я буду. Просто пока надо чуток забить социальный статус. Денег нет ни копейки. Под статьей хожу. Друг вернется, где жить буду. А также в двадцать пять лет до ужаса хочется веселья, любви и дружбы. Тут Вольтер из мглы ехидно высовывается. В молодости надо веселиться, как черт, чтобы в старости работать, как дьявол. Промежуточная глава. Собираясь с духом. «О, черт! Но ведь в любой миг я мог устроиться». Даже в режимном советском Ленинграде на любую работу, дающую прописку, элимитную, временную, любую, дворник, кочегар, бетонщик, носильщик и писать всё свободное время, свободной душой, чистой головой, не мог. Инстинкт отчётливо шарахнулся от деклассирования. Слово андеграунд ещё не было. Но от свободы мыслящих, непризнанных гениев розами не пахло. Печать жизненной неудачи чернела сквозь их кожу несмываема, как татуировка. Неиспользуемое высшее образование, нервозное неприятие абсолютно всего официального и признанного, обреченная неряшливость в быту, в планах, в интимных отношениях. Это было энергетическое поле второсортных, расплывчатая расслабленность всех жизненных проявлений, заработок мерился прокормом, любовь доступной койкой, успех похвалами в соседней компании. Заилова мера, двойной стандарт, Горьковская на дне. И о похвале в официальном литературном семинаре, и о случайной публикации в газете, не говоря о журнале, передавали со значительной весомостью. Их неудачи была разнообразны, как проказа. Сам воздух был сер и мутин. Я не знал французского. Они были мизерабли. Не объезженный белый конь не нёс тебя к летавром, золотой и принцессе. И всё, что они писали, изчитанного мной, было фигнёй, и никто не собирался быть первым в мире. Большой, но в сущности безвредный штамп о браке был смачно влеплен на одну страницу серпастово и молоткастово, а на другую поместился маленький и главный, как пуля в глаз, штампик о постоянной прописке в Ленинграде. Ага. И тут же я отправился в первое прослышанное место. ПТУ с вакансией учителя языка и литературы. Директор оказался стёрт, худ, средним возрастом, размером и цветом. Старший бухгалтер с кабиной артели или низовой уполномоченной НКВД. Зарплата у нас маленькая, но для мужчины-то молодого тем более, если вы после университета. Вас что привлекло? безрадошно допросил он. Никакой ожидаемой имной радости он близко не проявил. Я авторитетно разъяснил, что за большой зарплатой не гонюсь. В летний двухмесячный отпуск могу на шабашке заработать, если надо. А вот именно большой отпуск и малая загрузка 16 часов преподавательских в неделю у них было. Мне это ценно, потому что вообще я пишу, и свободное время мне для этого необходимо и дорого. Всё у него в кабинетике было канцелярское, стандартное, типовое. Е лицо его канцелярское начало вдруг щериться. А что вы пишете, спросил он как человек, имеющий право официально одобрять либо же обвинять меня в писаниях, о сути которых он обязан сейчас узнать. Ох, сколько раз потом слышал я этот вопрос от самых разных лиц, не имевших ни малейшего отношения к издательству, редактору, цензору, литературе. Комплекс бдительной соседки по коммунальной кухне вздёргивал даже учёных секретарей музеев надзирать за мнением и ограничивать неверное рассказы пишу отвечал я веско и скромно пауза а вы член союза писателей с недоверием уважением и требовательно клюнул вперёд директор с мягким превосходством я объяснил что пока ещё нет потому что для приёма в союз необходима книга и вот я сейчас работаю над книгой И внутренне покраснел от своего газетно-официального оборота в собственный адрес. Последние черты бухгалтера исчезли, как надоевшая маскировка, уступив место росковному НКВДшнику. Секунду он осознавал мою преступную наглость. Как это? Ты кто же вам разрешил писать? Вы о чём пишете? Моё мямленье о жизни и человеке было лишним. Растерянный врак Или вы, как этот, понимаете, с Солженицыным, уже было ясно, что гостеприимный приют ждёт меня в другом месте. В руках у меня не было ничего, кроме шапки, но возникло ощущение собираемых вещей. Не в силах усугубить кару высланному Солженицыну, директор погнал вон хотя бы меня. Стоял март 74 года, ещё никто не спрашивал меня, кто разрешил мне писать. Что называется, Предвестие истины коснулось меня. Я ступил на дорогу, где встречали не цветами и не хлебом с солью, и оркестр норовил сбиться с любой мелодии на похоронный марш. «Вот скотина!» — с неуютом и изумлением сказал я, отойдя на безопасное расстояние. Я не хотел работать в школе, я боялся работать в школе. Работать в школе тяжело. Еще на школьной практике в университете Я после своего первого урока почувствовал в учительской, что пиджак у меня пропотел на спине. Но уроки тебя взгреют ученики, в переменах директор, а дома жена за размер зарплаты. Плюс проверка тетрадей и внеклассная нагрузка. Я низко кланяюсь учителям, презирая своё дезертирство. Школьная работа в области и районе расширила безусловно жизненный кругозор. Но постигаемые мною нюансы классической литературы Не воспринимались учениками как слишком тонкие и отвергались заочн как слишком нахальные. Образы и типы из школьной программы были родом эстетического рвотного. Преподавание литературы в школе вызвало во мне ненависть к литературе и презрение к юности. Впредь я запретил себе испытывать эти непродуктивные чувства. Одно время я подрабатывал репетиторством. Двух десятиклассников и одного зрелого мужа натаскивал по сочинениям для вступительных в нормальные институты. Десятиклассники поступили, муж сказал жене, что ему это затея надоела. И в гробу он видел её план высшего образования. Это зло провоцировало логичность мышления. Качество характера, первое, второе, третье, достоинства, недостатки, враги, сторонники, план, реализация, преступление, наказание. Вообще преподавание такого рода способствует формированию безответственной наглости в оценках, храбрости суждений. Вот как ты приговорил, так и будет. Хм. Это веселит. Роль арбитра литературы отдачивается на единственном слушателе, зависимом и ещё платящем тебе за твою точку зрения. Должность корректора в Ленинградском издательстве Морской картографии и геодезии Была кратким и малозначищим эпизодом в биографии джентльмена. Статьи и надписи были до жути нехитрыми и не утомляли чрезмерными объёмами. Конец первой дорожки второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.